Глава 8 Испытание чемодана. Оказалось, что под дворцом есть еще три или четыре этажа. Там была и бескрайняя кухня, и прачечная, и какие-то склады. Даже странно, зачем сказочному королевству такое хозяйство? Казалось бы, вызвал джина или колдуна и строй себе любой дворец. По дороге Сева несколько успокоился, настолько, что признался Кристине, как ему хочется выучить английский. А Кристина, которая была в принципе своя, компанейская, сказала, что хочет научиться играть на банджо. Поэтому, когда они топали чуть ли не полчаса по ледяным и каменным туннелям дворца, Кристина объясняла Севе разницу между паст и презент. Она хорошо объясняла, а Севе хотелось у нее чему-нибудь научиться. Ему даже нравилось, как часто она смеется и как из ее глаз и губ вылетают смешинки. Наконец, снежный человек остановился перед дверью, украшенной резьбой, изображавшей змея. Змей был очень натурально раскрашен, севе сначала даже показалось, будто он живой. Снежный человек нажал волосатым пальцем змею на глаз и змей приподнял голову. За головой обнаружилась замочная скважина, и снежный человек вставил в нее обломанный ноготь большого пальца. «Вот это да!» — уважительно подумал Сева. «Ни один вор не догадается». С визгливым скрипом дверь отворилась, внутри все было белым и чистым, как в операционной. Посереди комнаты на зеленом ковре стоял среднего размера чемодан. Больше в комнате ничего не было. «Вот и мультипликатор!» — прогудел снежный человек. Он раскрыл чемодан, Кристина заперла за собой дверь. «Ты такой забывчивый!» — сказала она снежному человеку. «Мало ли кто может сюда заглянуть». «Пока я!» «Командуя службы безопасности, ничего не случится», — гордо заявил снежный человек. «Ты не только снежный человек», — сказала ему Кристина, — «ты еще и дикий человек». Пойми, пока ты имеешь дело с дураками-троллями, шалунами-эльфами, воришками-песцами и безобразниками-лешими, лучше тебя, специалиста, не найти. Но мне кажется, что сейчас у нас появились новые враги, самые настоящие люди. Я среди них жила, я сама наполовину человек, осева на все 200%. Мы знаем, какой жестокий мир существует за стенами нашего королевства. И какие там бывают жестокие люди. Моя мама недаром хочет устроить убежище для эльфов и русалок, потому что понимает, если мы сегодня же за них не вступимся, не спрячем их, все волшебные существа погибнут. Но, чует мое сердце, нас кто-то хочет опередить». «Не опередят!» — пробасил снежный человек. «Я надежен, как скала!» И он захохотал так, что даже ледяные стены вздрогнули. Сева подошел к чемодану. «И...» «Что мне надо делать?» — спросил он. «Он ведь не знал, какие здесь правила?» «Подожди», — сказала Кристина, — «я включу». «Это мое дело», — возразил снежный человек. От него пахло псиной, и в шерсти было много еловых иголов. Видно, он долго гонялся за кем-то по лесу. А, «Отойди лучше». «Опять чего-нибудь напутаешь», — возразила Кристина. «Мне хочется, чтобы Сева остался жив и здоров. Я его сюда заманила и несу за него ответственность. Понял?» Снежный человек тихо зарычал, но так, для порядка, а не со злобой. Принцесса Кристина присела на корточки у чемодана. Сева рядом с ним. Кристина открыла крышечку на боковой стенке чемодана. Там был ряд кнопок и переключателей. «Все продублировано внутри», — объяснила Кристина. «Если ты уже стал махоньким, то главное — вернуться в чемодан. Это можно сделать по этим вот ступенечкам. А там есть пульт управления, очень маленький, внутри. Хочешь попробовать?» «А что мне надо сделать?» «Встань в чемодан. Нет, лучше сядь на корточки. Получилось?» «Теперь не бойся, сейчас я включу мультипликатор, и ты начнешь уменьшаться». «Да какого размера?» Сева стоял посреди чемодана и тщетно пытался сладить с дрожью в руках и холодом в груди. «Да размера указательного пальца, сантиметров до семи». «Только не бойся». «А обратно я вернусь?» Севе казалось, что он пошутил, а на самом деле шутки не вышло. «Пора начинать, не трусь», — сказала Кристина, и Севе стало стыдно. «Не будь рядом принцессе лягушки, он бы, может, и струсил, но теперь это было никак невозможно». «Держись», — приказала Кристина и включила тумблер. И тут Сева упал, грохнулся, свалился с обрыва. В следующее мгновение Севе... Сева прибольно ударился пятками, потому что уменьшился очень быстро, а это значит упал с высоты в полтора метра на пол. Короче, грохнулся, и когда пришел в себя, оказалось, что он сидит на дне чемодана. Сева с трудом поднялся. Вокруг, как забор, поднимались стенки чемодана вдвое выше его, а сверху Откуда-то с неба, если не знаешь, сойдешь с ума от страха, на Севу глядели гигантская голова божественного существа. Из глаз вылетали звезды, губы размером почти что с Севу двигались, и из них исходило громовое шипение. Но тут Сева догадался, что это Кристина шепчет, чтобы его не испугать. А как только догадался, стало не страшно. Все обыкновенно. Влез в мультипликатор, Надо будет обязательно спросить, откуда в сказочном царстве такой прибор взялся. И стал мальчиком с пальчик. А может, мультипликатор был здесь всегда, именно от него пошла сказка про мальчик и пальчик. Нормально!» — Сева помахал Кристине рукой и увидел, как ее рот разъезжается в гигантской улыбке, в улыбище. «А что дальше?» — спросил Сева. Рядом с головой Кристины Чуть подальше в стороне маячила мохнатая башка снежного человека. «Смотри!» — крикнул ему Сева, — «не наступи!» Это была как бы игра, и игра Севе нравилась. Кристина отстранилась и, прикрыв рот ладошкой, шепотом произнесла. «Вылезай!» Хоть она и старалась говорить тихо, ветер поднялся такой, что Сева еле удержался на ногах. «Как вылезать?» — крикнул он Кристине. Кристина сунула палец в чемодан и показала на ступеньке маленькие такие скобочки, врезанные в угол мультипликатора, как раз по размеру мальчика с пальчик. «Понял!» — Сева быстро полез по скобочкам наверх, и стоило ему подняться над краем чемоданного забора по плечи, как он почувствовал, что растет. Гигантские фигуры Кристины и Снежного Человека стали быстро уменьшаться, пол стремительно уходил из-под ног, и чтобы не упасть, Севе пришлось уцепиться за протянутую руку царевной лягушки. «Ты как себя чувствуешь?» — спросила Кристина. «Замечательно», — ответил Сева, глядя себе под ноги. Он стоял в чемодане, который снова доставал ему немного выше щиколоток. А только что его стенки казались чуть ли не крепостными. «Эту игрушку, — снежный человек показал на чемодан, — мы отвезем в точку старта. Там ты в нее и залезешь. Все рассчитано. У меня как в аптеке». «Смотри, чтобы на этот раз было без накладок», — строго сказала принцесса. «Повторяю, сева мне нужен живым и здоровым». «Таким и доставим», — ответил снежный человек и громко расхохотался. Уж очень смешными ему показались собственные слова. Тогда пошли дальше, сказала Кристина. Начнем с портного. Дорога к портному вывела их из дворца наружу, в редкий лесок, наполненный вечерним жужжанием комаров. Хоть было еще совсем светло, в воздухе явственно пахло вечером. У нас тут летний день на три месяца, сказала Кристина, а потом девять месяцев полярная ночь. «И знаешь, я от них устаю. Слишком много солнца, слишком много звезд. Одинаково плохо. Наверное, поэтому люди произошли от обезьян, а не от полярных медведей. Там, в Африке, всего понемногу, и дня, и ночи». Сева с Кристиной согласился. Ему во всем хотелось соглашаться с Кристиной, потому что она умела говорить очень убедительно.